Глава 3. Сумасшедший король. Я проснулся поздно и оставшиеся утренние часы провёл за чтением собственных записей, касающихся придворного этикета, а также наблюдений моих предшественников и исследователей относительно гетенианской психологии. Я читал не внимательно, в общем-то, я давно уже всё это знал наизусть, и сейчас просто старался заглушить тот внутренний голос, что неумолчно бубнил у меня в ушах. Ты всё с самого начала сделал неправильно. Поскольку голос не умолкал, я всё-таки начал с ним спорить, утверждая, что смогу в дальнейшем обойтись и без помощи Истравина. Может быть, получится даже лучше. В конце концов, моя задача здесь вполне под силу и одному человеку. Первый мобиль всегда работает в одиночку. Первые вести из любого нового мира в Экумену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 говорящего правду, куда большая сила, чем целые флоты и армии, особенно если этому человеку дать достаточно времени, но времени-то в кумене как раз хватает. У тебя зато его не хватает, сказал мой внутренний голос, но я убедительно попросил его заткнуться. В часу втором, исполненный спокойствия и рассудительности, я прибыл на аудиенцию к королю Кархайда.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 Перед встречей с королём Кархайда я постарался одеться подобающим образом. Я как раз продал свой четвёртый рубин и треть полученной суммы изтратил на два костюма для вчерашнего парада и сегодняшней аудиенции. От наших исследователей мне было известно, что гетенянцы очень ценят драгоценные камни, значительно больше земля, например. Так что я явился на гетон с полными карманами рубинов и сапфиров. чтобы при случае было чем расплачиваться. Всё на мне было новым, очень тяжёлым и прочным, но сшитым хорошо и выглядевшим добротно, даже красиво, как вообще вся одежда в Кархайде. Белая отороченная мехом тёплая рубаха, серые узкие штаны, длинная похожая на камзол куртка хаеб из кожи цвета морской волны, новая шапка и новые перчатки. от строго определённым углом торчащей из-под слегка сползающего на бёдро ремня, дополняющего хаеб новые башмаки. Уверенность в том, что одет я хорошо, в полном соответствии с этикетом, всё-таки прибавляла спокойствия и рассудительности. Я спокойно и рассудительно огляделся. Как и во всём королевском дворце в этом зале с высокими потолками и красными стенами,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 Они тут же погибнут от обморожения конечностей. Я же, будучи вообще пташкой тропической, мёрз постоянно. Мёрз как на улице, так и дома, хоть дома и немного меньше. У меня замерзали руки и ноги, и весь я дрожал от холода. Сейчас я тоже ходил по залу взад-вперёд, стараясь согреться. Живыми в этой унылой приёмной были только я да огонь в камине. Мебели, впрочем, тоже было немного,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 что это они там говорят об Эстравене? Какой-то королевский указ? Информация, видимо, была важной, потому что указ начали читать сначала. Тирем Харт Рем Ир Эстравен, лорд Эстрейс Керма, данным указом лишается титула князя и почетного членства в Королевском Совете. Он обязан покинуть королевство Кархает и соподчиненные княжества в течение трех дней.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 любые денежные суммы или товары, и возвращать одолженные у него суммы. Доводим до сведения всех жителей Кархайда. Харт Рэмэр Истравен совершил тяжкое преступление, за которое осужден на пожизненную ссылку. Предательство. Тайнными и явными путями он склонял королевский совет и короля Кархайда под предлогом верной службы его величеству к тому, чтобы объединенное королевство Кархайт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 Спокойствие и рассудительность как не бывало. Мне страшно хотелось достать ансибль и послать срочный вызов в стабельм Хейна. Это желание я тоже подавил, потому что оно было ещё глупее предыдущего. К счастью, больше никаких желаний у меня возникнуть не успело. Створки двери в дальнем конце приёмной распахнулись, и адъютант, почтительно отступив в сторону и пропуская меня вперёд, провозгласил: "Господин Дженри Аи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 Однако ему самому пришлось собирать вещички и быстренько отправляться в Оргарейн. Ха -ха -ха. Король снова притворно весело рассмеялся, и даже захлопал от удовольствия в ладоши. И тут же из-за занавеси беззвучно вынырнул стражник из-за стыло края постамента. Оргавен рявкнул на него, и стражник столь же беззвучно исчез, как и появился. Хрюкая от смеха, Оргавен подошёл к мне ещё ближе.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 что больше никто за эти 2 года ни разу ничего мне не посоветовал. Гетенианцы охотно отвечали на мои вопросы, однако открыто ничего никогда не советовали, даже Стравен, самый лучший мой помощник. Должно быть, это тоже было связано у них с пресловутым шифгретером. никому больше не позволяйте использовать вас в корыстных целях, господин Ай.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 Можно мне сперва задать вам вопрос, ваше величество? Задавайте. Аргавин весь как-то подёргивался, покачивался, переступал с ноги на ногу и неотрывно смотрел в огонь. Пришлось обращаться к его спине. Вы верите, что я именно тот, за кого себя выдаю? И Стравин располагал целой толпой врачей. Они буквально завалили меня медицинскими справками. Не меньше сведений я получил и от инженеров из королевских мастерских, которые занимались вашим кораблём, и от других специалистов тоже. Не могут же все они оказаться лжецами. А они все утверждают, что вы не человек. Что же теперь? А теперь, ваше величество, вот что. Существуют и другие такие же существа, как я. И я являюсь здесь их представителем. О да. Представителем этого их союза, этой лиги. Да-да, очень хорошо. Но для чего они послали вас сюда? Ведь вы именно этот вопрос хотите услышать от меня. Хотя Аргавен явно был не в своём уме, да и проницательностью тоже не отличался. Он безусловно был хорошо обучен всякого рода словесным увёрткам и двусмысленностям, которыми здесь всегда пользуются в разговоре друг с другом. те, чьей главной целью является достижение наивысшего уровня Шеф-Гретора и упрочение некоего родства между собой по этому признаку. Границы подобного родства все еще были для меня совершенно неясны. Однако я уже кое-что знал о постоянном соперничестве, свойственном этим отношениям и о вечно возобновляющемся словесном поединке, между соперниками, обладающими одинаковым шифргретером. То, что я не веду с Аргавином никакого словесного поединка, а честно и просто пытаюсь что-то ему объяснить, уже само по себе было ему совершенно непонятно. Я никогда не делал из этого тайны, ваше величество. Экумена хочет, чтобы государства планеты Геттон стали её союзниками. Но ради чего? ради материальной выгоды, ради увеличения общей суммы знаний, ради расширения понятия об интеллекте, ради более полного и глубокого проникновения в жизнь иных мыслящих существ, во имя всеобщей гармонии и высшей славы Господней, ради любопытства, ради удовольствия и приключений наконец. Я говорил на непонятном ему языке. Не на том, которым пользуются здесь те, кто правит другими. Короли, завоеватели, диктаторы. На привычном ему языке невозможно было бы дать адекватный ответ на его вопрос. Молча и сердито смотрел Аргавин на пляшущие в камине языки пламени, растерянно переминаясь с ноги на ногу. Так велико ваше королевство в этом космическом нигде. Это ваша экумена Она объединяет 83 обитаемые планеты, около трех тысяч различных типов гуманоидов, три тысячи народов. Понятно. Теперь объясните мне, зачем нам, одному, единственному народу, иметь дело с целыми толпами чудовищ, живущих в космической пустоте?» Он специально обернулся, чтобы заглянуть мне в глаза. Он все еще продолжал вести со мной словесный поединок и задал этот риторический вопрос не без умысла, но как бы в шутку. Впрочем, шутка эта меня почти не задела. Король, как справедливо предупреждал меня Эстравен, был очень и очень взволнован, прямо-таки охвачен тревогой. «Да, три тысячи различных народов на восьмидесяти трех планетах, Ваше Величество». Однако ближайшие из них находятся на расстоянии 17 световых лет от Гетон. Так что если вы боитесь, что Гетон будет вовлечена в какие-то интриги или междоусобицы неведомыми союзниками, то примите во внимание хотя бы то расстояние, которое их от вас отделяет. Местные интриги никак не связаны с соседями той или иной планеты по космосу. Я, по вполне определённой причине, не стал упоминать о космических войнах, ибо в кархайском языке нет даже слова война. А вот подумать о выгодной торговле, по-моему, стоит. Например, об обмене научными идеями и технологией, осуществляемом с помощью Ansible, или о торговле различными товарами и произведениями искусства, которые доставят пилотируемые или автоматические межпланетные корабли. Сюда могут прибыть несколько человек оттуда: послы, преподаватели, торговцы, а представители Гетон отправятся туда. Икумена это не королевство и не государство. Она выполняет скорее функции координатора и казначея при различных формах торговли и обмена знаниями. Без такого координатора общения миров, населённых мыслящими существами, происходило бы на удачу. А торговля стала бы слишком рискованной, как вам должно быть уже ясно. Жизни человеческие слишком коротки по сравнению с космическими расстояниями, которые невозможно было бы преодолеть одним прыжком без специальной системы связи, без централизованного управления и контроля, без налаженного графика всех работ. Вот поэтому и была создана Лига миров, Экумена. Все мы люди, ваше величество. Все И миры, населённые различными людьми, возникли много-много миллиардов лет тому назад из одного мира Хейнского. Мы отличаемся друг от друга, но все мы сыновья одного очага. Но ни что из сказанного мной не заинтересовало короля, не вызвало его доверия. Я ещё некоторое время пытался говорить, надеясь объяснить ему, что не Гевошев Гретер, не шев Гретер всего Кархайда. Несколько не пострадают от присутствия в его жизни и в жизни планеты Гетон и Кумены, но толку по-прежнему не было никакого. Аргавен стоял надувшись, словно сердитая старая выдра, посаженная в клетку, и то покачивался взад-вперёд, то переступал с ноги на ногу, оскалив зубы в страдальческой ухмылке. И я наконец иссяк. И они все такие же чёрные. У гетинянцев кожа чаще всего золотисто-коричневая или красновато-коричневая. Но я видел довольно много почти таких же тёмнокожих людей, как я сам. Некоторые ещё чернее, ответил я. У нас встречаются самые различные цвета кожи. Я открыл свой портфель, целых 4 раза подвергнутый досмотру, пока я попал в приёмную короля. Там у меня был ансибыль и кое-какие изображения людей. фотографии, киноплёнки, рисунки, видеозаписи, кристаллаграммы. Настоящая маленькая галерея, посвящённая человеку, людям с планет Хейм, Чифивар, Цэта, S, Терра и Альтера, жителям дальних звёзд Капетина, Олюля, Четырёхбыков, Арканона, Энсба, Сайма, где и шишельский рая Король Мелком взглянул на парочку изображений, не выказав особого интереса. Что это? Это жительница планеты Сайм, женщина. Я вынужден был использовать то слово, которым гитанианцы обозначают человека, находящегося в кульминационной фазе кемеры женского типа. Вторым значением этого слова является понятие самка животного. Постоянно? Да. Он выронил кристаллограмму с изображением женщины и снова застыл, покачиваясь с ноги на ногу и глядя мимо меня. На лице его плясал оцвет пламени. «Они все такие, как она. Как вы». Это был непреодолимый барьер. Я никак не мог его снизить специально для них. Они должны были в конце концов научиться преодолевать его сами, одним прыжком. Да. Главая физиология гитанианцев, насколько мы в данный момент осведомлены, представляет собой совершенно уникальное явление. Значит, у всех там на этих планетах постоянный кэмер? Это общество сплошных извращенцев? Так мне и лорд Тайп говорил, а я решил, что он шутит. Что ж, возможно, это и правда. Однако мне даже думать об этом противно, господин Ай. И я не понимаю, зачем нашим людям стремиться к общению со столь непохожими на них чудовищами или хотя бы терпеть это общение. Впрочем, возможно, вы находитесь здесь только для того, чтобы сообщить, что у меня просто нет иного выбора? Выбор во всяком случае в отношении Кархайда всегда остаётся за вами, ваше величество. А если я и вам тоже велю собирать вещички? Что ж, я починюсь, потом, наверное, я смогу попробовать ещё раз с представителями следующих поколений королей. Это его задело, он рявкнул: "А что, вы бессмертны?" "Нет, отнюдь нет, ваше величество. Однако прыжки во времени имеют и свои положительные стороны. Если я покину гетен прямо сейчас и улечу на ближайшую от неё планету Олюль, то проведу в пути 17 лет общепланетного времени. А прыжки во времени — это перелеты в космосе, совершаемые практически со скоростью света. Один лишь мой путь от Геттен до Олюль и обратно, те несколько часов, что я проведу в космическом корабле, здесь будет равен 34 годам, так что по возвращении я вполне могу начать все сначала. Но даже рассказ о прыжках во времени, в котором геттонианцы явно видели намек На сказочное бессмертие и слушали меня с восторгом все от рыбаков на острове Хордон до премьер-министра лорда Эстравена оставил короля равнодушным. Он вдруг воскликнул своим пронзительным визгливым голосом «А это еще что такое?» и показал на Ансибаль. «Ансибаль, коммуникационное устройство, ваше величество. Радиоприемник?» Нет, его работа не использует ни радиоволн, ни какой-либо другой формы энергии. Константа одновременности, основной принцип его конструкции, в какой-то степени аналогична гравитационному. Я снова позабыл, что разговариваю отнюдь не со Стравиным, который самым внимательным образом прочёл все рапорты учёных обо мне и о моём корабле и всегда с пониманием слушал мои разъяснения. Теперь передо мной был И без того уже раздосадованный король Аргавен. Вот что делает этот прибор, ваше величество. Передаёт информацию из одной точки вселенной в другую и сразу же ответ. Одновременно соединяет две любые точки во вселенной, причём одна из них непременно должна находиться на планете или любом космическом теле, обладающем конкретной массой вещества, а другая где угодно. У меня как раз второй, как бы переносной конец этой связи. Этот прибор сейчас настроен на координаты нашего первичного мира, на планету Хейн. Межпланетному кораблю требуется 67 лет, чтобы добраться от Гетен до Хейна, однако моё послание, закодированное с помощью этого вот ключа, услышат на Хейне сразу, пока я ещё только буду передавать его. Вы Не хотите что-нибудь передать Стабилем Хейна, ваше величество? Я не говорю на языке космоса, заявил король злобно и тупо усмехаясь. У них там под рукой есть помощник, который говорит по кархаицки. Я их заранее предупредил о нашей встрече. Что вы хотите сказать? Как это? Откуда? Что ж, как вам известно, ваше величество, я здесь не первый на планетянях. До меня на вашу планету прилетала команда исследователей, которые не стали обнаруживать себя, стараясь во всём походить на обычных гетенианцев. Неузнанные, они в течение целого года путешествовали по территории Кархайда и Оргорейна, а также обследовали архипелаг. Потом покинули планету Гетон и составили обширный отчёт для совета Экумены. Это случилось примерно лет 40 тому назад. Ещё во времена правления вашего дедушки их отчёт был на редкость благоприятен. А я получил ценнейшую информацию прежде чем прилетел сюда. Не хотите ли посмотреть, как работает мой Ansible, ваше величество? Я не любитель фокусов, господин AI. Это не фокус, ваше величество. Некоторые из кархайдских учёных сами научились. Я не учёный. Вы великий правитель, ваше величество. равный вам правители первичного мира и кумены ждут от вас хотя бы слова. Он диковато глянул на меня. Моя лесть и попытки привлечь его внимание загнали короля в тень ото престижности, хотя я и добивался совсем не этого. Всё вообще шло не так, как надо. Ну хорошо. Спросите эту вашу машинку, что превращает обычного человека в предателя. Я осторожно тронул клавиатуру Ансибла, настроенного на кархайдскую письменность. Король Аргавин, правитель Кархайда, спрашивает стабильи планеты Хейн, что превращает обыкновенного человека в предателя. Вспыхнувшие на экране буквы быстро пробежали и исчезли. Аргавин внимательно наблюдал за мной, даже прекратив покачиваться и переступать с ноги на ногу. Последовала довольно долгая пауза. Без сомнения, некто на расстоянии 72 световых лет от меня с лихорадочной поспешностью вводил полученные данные в компьютер, настроенный на кархайский язык, а может и в компьютер общей философских знаний. Наконец на экране загорелись яркие буквы: "Королю Аргавину, правителю Кархайда на планете Геттон. Примите наши приветствия". Я не знаю, что может превратить обычного человека в предателя. Ни один обычный человек себя предателем не считает. Именно это и затрудняет ответ на поставленный так вопрос. С уважением, спимоль GF от имени стабелей города Сайре, планета Хейн, 93-14-91-45. И надпись медленно растаяла. Когда из ансибля выползла лента с напечатанным ответом, я оторвал кусок и подал аргавану. Он уронил ленту на стол и снова отошел к центральному камину, чуть в огонь не влез, и со всей силы пнул ногой горящие полено, гася взметнувшиеся искры руками. Столь же полезный ответ я мог бы получить у любого из своих предсказателей. Но хитроумных ответов еще недостаточно, господин Ай. «Недостаточно и этой вашей машинки и вашего корабля. Целый мешок хитроумных фокусов и сам фокусник в придачу. Вы хотите, чтобы я поверил вам, вашим сказочкам и посланиям из космоса? Но с какой стати мне верить им? Да и вообще слушать вас? Если там среди звезд даже и существует 80 тысяч миров, населенных чудовищами, то мне-то что с того? Нам от них ничего не нужно». Мы избрали для себя жизненный путь и давно уже следуем этим путем. Кархайт стоит у ворот новой эпохи, великой новой эры, и мы пойдем дальше своим путем». Он заколебался, словно утратив нить рассуждений. Не его собственных, разумеется. Если Страван и перестал быть королевским ухом, то им непременно стал кто-то другой — А если бы жителям этой экумены что-нибудь действительно было нужно от нас, они никогда не прислали бы вас одного. Это просто шутка, мистификация. Иначе инопланетяне буквально кишели бы здесь. Ну ведь для того, чтобы отворить одну дверь, тысячи людей вовсе не требуется, ваше величество. Однако тысячи людей могут потребоваться, чтобы держать её открытой. «Экумена подождет, пока вы сами не откроете ее, Ваше Величество. Она ничего не станет требовать у вас силой. Я был послан сюда один и работал в одиночку все это время, чтобы у вас даже возможности не возникло бояться меня». «Бояться вас?» — переспросил король, поворачивая ко мне, исчерканное тенями лицо и отвратительно ухмыляясь. Голос его сорвался на крик «Боя». Но я действительно боюсь, вас посланник. Я боюсь тех, кто послал вас. Я боюсь огурцов. Я боюсь трюкачей. Но больше всего я боюсь горькой правды. Именно поэтому я столь успешно правлю своей страной. Только поэтому, ибо мной самим правит страх. Да, страх. И нет ничего сильнее страха. И ничто в этом мире не вечно. Вы тот, за кого себя выдаёте, и всё же вы всего лишь чья-то шутка, фокус трюкача. Там, меж звёздами, ничего нет, там лишь пустота, ужас и тьма. Вы прилетаете оттуда совершенно один и ещё пытаетесь испугать меня. Я и так уже достаточно напуган, хоть я и здесь не король, но настоящий правитель здесь страх. А теперь «Забирайте ваши звуковые ловушки и прочие штучки и убирайтесь! Больше нам не о чем говорить!» «Я отдал приказ, чтобы в пределах Кархайда вам предоставили полную свободу действий!» Итак, аудиенция была окончена, и... Тук-тук-тук! Мои башмаки простучали обратно по бесконечному красному полу в красноватом сумраке красного зала. Пока двустворчатая дверь выплюнула в меня наружу, не захлопнулась за моей спиной. Я потерпел неудачу, полную неудачу. Но то, что особенно беспокоило меня, когда, покинув королевский дворец, я шёл по аллеям парка, было связано не столько с самим провалом моей деятельности в Кархайде, сколько с ролью в нём Эстравена. Почему король сослал его как защитника союза с Акуменой, что по всей видимости и составляло основу его преступлений и служило причиной указа о высылке, если, судя по словам самого короля, на самом деле Эстрава нагитировал его против этого союза? Когда именно он начал советовать королю не доверять мне и почему? Почему в таком случае он сам был сослан? А я оставлен на свободе. Кто из них был большим лжецом и ради какой дьявольской цели они лгали мне оба? Эстравен, чтобы спасти собственную шкуру. Так я тогда решил. Ну, а король? Наверное, чтобы спасти собственное лицо. Объяснение казалось довольно правдоподобным, однако я по-прежнему не был уверен, действительно ли Эстравен лгал мне. И я вдруг понял, что вовсе не уверен в этом. Я как раз шел мимо углового красного дома. Ворота в сад были открыты. Я заглянул туда и увидел деревья серем, склонившие свои беловатые стволы над темной водой пруда. Дорожки, посыпанные розовым толченым кирпичом, в сероватом безмятежном свете дня казались заброшенными. Легкий снежок, не успев растаять, все еще лежал в тени. за валуном на берегу пруда. Я вспомнил, как Истравин ждал меня вон там, на крыльце, когда вчера вечером вдруг пошел снег, и сердце мое пронзило обыкновенная человеческая жалость. Еще вчера на параде я видел этого человека, взмокшего в тяжелых доспехах на жаре, однако нисколько не утратившего своего великолепия и достоинства. человек на вершине своей карьеры и славы теперь волей судьбы согнанного со сцены и превращённого в жертву сейчас он в спешке бежит к границе обгоняя свою смерть всего лишь на 3 дня совсем один и никто не смеет ему даже слово сказать смертный приговор в кархае редкость на планете зима жизнь даётся трудно И люди там предпочитают, чтобы смертный приговор выносила сама природа или в крайнем случае гнев, но не правосудие. Интересно, как Истрава, ну с таким клеймом, удастся выбраться из Кархайда. Вряд ли он бежал в автомобиле. Все они здесь являются собственностью короля. Может быть, ему удалось нанять снегоход? А вдруг он пешком пробирается сейчас к границе, унося в заплечном мешке всё своё жалкое имущество жители Кархайда чаще всего передвигаются именно пешком у них здесь нет вьючных животных нет летательных аппаратов для энергоёмких механизмов серьёзным препятствием является слишком холодный климат впрочем они неторопливы я представил себе как этот гордый человек размеренно шагая по дороге направляется в ссылку Маленькая усталая фигурка среди бесконечных заснеженных просторов, устремившаяся на запад, к заливу. Весь этот водоворот мыслей промелькнул в моей голове, пока я стоял у ворот дома Эстравана. В водоворот этот оказались втянутыми и мои собственные невнятные сомнения относительно мотивов и поступков не только Эстравана, но и короля. Оба они вместе... Просто меня добили. Да, я, разумеется, потерпел неудачу. Но что же теперь? Наверное, мне следует направиться в Оргеррейн это соседнее с Кархайдом государство и его наиболее сильный соперник. Но как только я туда уеду, мне вполне возможно будет уже не очень просто вернуться назад в Кархайд, а я ещё не закончил здесь свои дела. Я должен всё время помнить о том, что вся моя жизнь целиком может потребоваться лишь для того, чтобы миссия, с которой послала меня сюда Икумена, была выполнена. Не спеши. Нет никакой особой необходимости сломя голову мчаться в Оргарейн, пока ты не получил ещё достаточно полных сведений о Кархайде и прежде всего о цитаделях. В течение 2 лет я только и делал, что отвечал на вопросы. Теперь я, пожалуй, сам задам несколько интересующих меня вопросов. Но не в Эренранге. Я наконец-то понял, о чем Истравен пытался тогда предупредить меня. Хоть и нельзя было полностью доверять его советам, нельзя было и сбрасывать их со счетов, ведь он явно намекал тогда, хоть и не говорил этого прямо, что мне следует держаться подальше от столицы и королевского дворца. Почему-то мне вдруг вспомнились зубы Тайба. Король предоставил мне свободу передвижения по стране. И этим пользуюсь. Как любили говорить в экюменической школе, когда активная деятельность перестаёт приносить пользу, начинайте тихо собирать информацию. Когда сбор информации перестаёт приносить пользу, ложитесь спать. Спать мне пока не хотелось. Я, пожалуй, направлюсь на восток, к цитаделям. Возможно, там мне удастся собрать кое-какую информацию у предсказателей.